«Я выполняю приказ руководителя экспедиции полковника Гланта», – произнес Ступин, переводя взгляд сосунувшегося, покрытого серебристой щетиной лица профессора Майского, на лицо Дугина к правой щеке и кончику носа которого прилипли крупные, чуть красноватые песчинки. «Вас выведут за линию окопов и там снимут наручники. После этого вы должны незамедлительно покинуть район, прилегающий к станции». «Если спустя 10 минут вы все еще будете находиться в зоне обстрела, огонь будет открыт без предупреждения». «Куда нам идти?» — спросил у офицера Дугин. «Это уж вам самим решать», — ответил Ступин. «Я ничего не могу вам посоветовать. Скажите хотя бы, поблизости есть люди?» Старший лейтенант Ступин ненадолго задумался. «Далеко от станции мы не отходили». Но за все то время, что велись работы по возведению оборонительного рубежа, никто из солдат не видел ни людей, ни каких-либо других живых существ. Наблюдатели, старший лейтенант взглядом указал на смотровую площадку на крыше казарменного корпуса, тоже не отмечали никакого движения. «Выходит, пустыня безжизненная?» — тяжело выдохнул Майский. Ступин сделал движение бровями, которое можно было понимать как угодно. «Вы обрекаете нас на верную смерть», — мрачно глянул на офицера из-под присыпанных песком бровей Дугин. «Я выполняю приказ», — коротко ответил старший лейтенант Ступин. «Сколько, по-вашему, мы протянем в пустыне без воды и пищи?» — продолжал Дугин, не обращая внимания на слова офицера. «Сейчас еще не жарко, а что будет, когда взойдет солнце?» «Солнце здесь никогда не восходит». «Что?» — левая бровь Дугина заняла почти вертикальное положение. — «Значит, мы даже не на ПИК-183?» «Уведите их», — приказал офицер солдатам. Десантники, как и прежде, подвое подхватили ученых под руки и потащили туда, где через окоп был переброшен узкий металлопластиковый щит. «Стойте!» — закричал Дугин, упираясь ногами в песок. Вывернув голову, он попытался поймать взглядом фигуру старшего лейтенанта, удаляющуюся в направлении открытой трубы перехода. Что произошло со станцией где остальные люди у вас есть связь с руководством стойте же черт вас дери десантники которым наконец надоело сопротивление арестанта вывернули ему руки, заставив согнуться в поясе доведя дугина до узкого мостика они просто толкнули его вперед чудом сохранив равновесие дугин перебежал на другую сторону окопа следом за ним тем же путем был отправлен на противоположную сторону и майский. «Стойте на месте, если хотите, чтобы с вас сняли наручники», — крикнул один из десантников, наведя на ученых ствол трассера. «Ясно?» «Ясно», — угрюмо кивнул Дугин. «Скажите только, работает дальняя связь или нет?» Пока трое десантников держали ученых на прицеле, четвертый быстро перебежал окоп по мостику, снял с арестованных наручники и также быстро вернулся к своим. Растирая запястья освобожденных рук, Дугин обернулся и посмотрел на десантников. «Совсем еще молодые парни», — подумал он, — «старшему не больше двадцати пяти, и вот на тебе, угодили в передрягу». «Так как насчет дальней связи, парни?» — спросил Дугин. Десантники быстро убрали перекидной мостик и, не опуская оружие, начали отступать к открытому переходу. Дугин понял, что ответа на свой вопрос он не получит. Один за другим десантники скрывались в трубе перехода, в конце которой находилась надежная дверь, за которой они спешили укрыться. Глядя на это слишком поспешное, не в меру суетливое, совершенно несвойственное военным отступление, можно было подумать, что солдаты чем-то напуганы. И Дугин вдруг понял, что солдатам страшно, потому что они знали нечто такое, о чем не было известно ни ему самому, ни Майскому. Последний десантник всего на миг задержался у входа. «Нет связи!» — крикнул он Дугину и тоже нырнул в переход. «Нет связи!» — посмотрев на Майского, повторил слова солдата Дугин. «И что с того?» — без всякого интереса, просто чтобы поддержать разговор, — спросил Майский. Прежде чем ответить, Дугин уныло посмотрел на обрезанную половину складского корпуса, вход в который закрывали выдвинутые чуть вперед танки. «Плохо все это», — сказал Дугин и, наклонив голову несколько раз, энергично провел ладонью по волосам, стараясь вытряхнуть набившийся в них песок. «Странно», — сказал он, посмотрев на ладонь. «Песка совсем нет, а пару минут назад была полная голова». «Нужно уходить», — сказал Майский, покосившись на крышу казарменного корпуса, где из-за невысокого парапета высовывались два ствола тяжелых станковых трассеров. «Что ж, пойдем» с удивительной легкостью согласился Дугин. Майский посмотрел на своего спутника, задумчиво почесал пальцем за ухом, как будто что-то оценивая, и произнес только одно слово. «Куда?» «А не все ли равно?» — невесело усмехнулся Дугин. «Мы с тобой, оказывается, не люди, поэтому нам нет места среди людей». Сказав это, Дугин легонько хлопнул Майского по плечу и зашагал прочь, отопоясывающей станцию линии окопов. «Кстати, ты рассмотрел его на свету?» — спросил он у засеменившего следом за ним Майского. «Кого?» — не понял тот. «Старшего лейтенанта Ступина». Как будто он не очень уверенно ответил Майский. И с опоздалым возмущением всплеснул руками. «Можно подумать, у меня было время его разглядывать». Но я полагал, что когда ты объяснял старшему лейтенанту, что он с собой представляет с точки зрения независимого эксперта, у тебя было достаточно времени его рассмотреть. Дугин через плечо бросил взгляд на Майского и быстро подмигнул ему. Должен признаться, здорово это у тебя получилось. Здорово, здорово, недовольно буркнул в ответ Майский. По-моему, ты был бы не прочь вернуться в камеру, неодобрительно посмотрел на своего спутника Дугин. «А можно подумать, ты этого не хочешь», — язвительно отозвался Майский. «Должен покаяться», — была у меня такая мысль, когда только увидел эту пустыню, — повинно склонил голову Дугин. «А что теперь изменилось?» — спросил Майский. «Не знаю», — на ходу пожал плечами Дугин. «Вернее, не могу объяснить. В какой-то момент я вдруг очень ясно понял, что я не такой, как они, те, что остались на станции, и я не хочу находиться рядом с ними». «А я, тем не менее, уверен, что я именно тот, кем себя считаю», — с непоколебимой уверенностью заявил Майский. «Но и отлично», — не стал спорить Дугин. «Будем считать, что это мы люди, а они...» — Дугин небрежно махнул рукой за спину. «Уроды, только внешне похожие на людей». Майский неожиданно остановился. «Я понял, что значит эта цифра», — сказал он, указав на цифру «три», которую нарисовал на кармане каждого из них офицер, встретивший их у входа. Мы третья пара Дугин-Майский, появившаяся из лабиринта. Дугин воспринял подобную новость но удивление спокойно. «Очень может быть», — сказал он, — «но если мы будем подолгу и без дела стоять на месте, то так никуда и не придем». «А куда мы идем?» — спросил Майский. «Полагаю, что мы ищем место, пригодное для жизни», — ответил Дугин еще лучше было бы найти людей или каких других разумных существ. Даже если в этой пустыне кто-то и живет, все равно далеко нам не уйти с сомнением покачал головой майский. вокруг только песок. Дугин усмехнулся и вынул из кармана сначала фонарик майского, а затем початаю бутылку с минеральной водой и помятую пачку энергогалет. Галеты правда раскрошились, сказал он заглянув в пачку, но есть то их все равно можно. «И сколько мы протянем на этом?» — без особой надежды спросил Майский. «День», — ответил Дугин. «Может, два. А потом?» «А вот с «потом» — потом и разберемся». Это может показаться странным, но всякий раз, когда дело касалось какого-нибудь совершенно нереального проекта, Дугин становился на удивление решительным и сверхуверенным в себе. По части убеждения оппонента в том, чему он и сам не верил, Дугин был мостак, равных которому еще поискать. По счастью, Майский об этом не знал, а потому легко уверовал в то, что его спутник и в самом деле знает, как отыскать в безжизненной пустыне оазис благоденствия. Как известно, проще всего обмануть того, кто сам хочет оказаться обманутым.